Глава восьмая Стоячие монахи давали обет ни разу за всю оставшуюся жизнь не присаживаться и не ложиться. Они стояли и днем, и ночью, постоянно. Стоя они ели, стоя отправляли естественные потребности, стоя они молились и пели. Даже спали они стоя, подвешенные на лямках, которые удерживали их в вертикальном положении, не позволяя в то же время упасть. Лет через пять-десять непрерывного стояния Многие их начинали распухать. Кровь с трудом перемещалась по уставшим сосудам, мышцы утолщались, ноги раздувались до невероятных размеров, теряли всякую форму и покрывались варикозными язвами. Пальцы едва заметно выступали на распухших слоновьих ступнях, а затем ноги начинали худеть и худеть, пока не оставались одни кости, покрытые тонкой плёнкой кожи с просвечивающими высохшими венами, напоминающими муравьиную тропу. Боль, которую они испытывали ежеминутно, была мучительной. При каждом нажатии на ступню острые иглы пронзали всю ногу. Из-за этой непрекращающейся пытки монахи не могли стоять спокойно и то и дело переступались с ноги на ногу, раскачиваясь в своём медленном танце, который так же гипнотизировал зрителей, как действуют на кобру руки заклинателя, плетущие на флейте усыпляющую мелодию. Некоторые из стоячих монахов давали обет в 16 или 17 лет, влекомые призванием, которое побуждает других становиться священниками, раввинами или имамами. Многие отвергали окружающий мир в более старшем возрасте, рассматривая его лишь как подготовку к смерти, одну из ступеней вечного перевоплощения. Немало монахов были в прошлом бизнесменами, безжалостно сметавшими все и вся на своем пути в погоне за удовольствиями, выгодами, властью. Встречались среди них и набожные люди, которые сменили несколько конфессий, всё больше ужесточая приносимые ими жертвы, пока в конце концов не присоединялись к секте стоящих монахов. Попадались в монастыри преступники, воры, убийцы, члены мафии и даже их главари, стремившиеся искупить свои грехи бесконечными муками и найти душевный покой. Курильня представляла собой узкий проход между двумя кирпичными зданиями позади храма. На принадлежавшей храму территории располагались отгороженные от внешнего мира сады, галереи и спальные помещения, куда допускались лишь те, кто дал монашеский обет. Притон имел крышу из железных листов, пол был вымощен каменными плитами. Монахи входили через дверь в дальнем конце коридора, а все остальные через металлическую калитку со стороны улицы. Посетители, приехавшие сюда со всех концов страны и принадлежавшие к разным слоям общества, выстраивались вдоль стен. Разумеется, все стояли. Садиться в присутствии стоящих монахов не полагалось. Около входа с улицы над открытой сточной канавкой был устроен кран, где можно было выпить воды или сплюнуть. Монахи переходили от человека к человеку, от одной группы к другой, готовили каши в глиняных чалумах и курили вместе с посетителями. Лица монахов буквально излучали страдания. Рано или поздно каждый из них, пройдя через непрерывные многолетние муки, начинал находить в них священное блаженство. Свет, порождённый мучениями, струился из глаз стоящих монахов, и мне никогда не встречались люди, чьи лица сияли бы так, как их выстраданные улыбки. К тому же они всегда были до предела накачены наркотиком. И пребывая в мире своих неземных грёз, имели чрезвычайно величественный вид. Они не употребляли ничего, кроме кашмирского гашиша, лучшего в мире сорта, который изготавливается из конопли, выращиваемой у подножия Гималаев в Кашмире. Монахи курили его всю свою жизнь, и днём, и ночью. Мы с Карлой и прабакером стояли у дальней стены коридора. Позади нас была запертая дверь, через которую вошли монахи. а спереди две шеренги людей, тянувшиеся вдоль стен до самого выхода на улицу. Некоторые мужчины были одеты в европейские костюмы или джинсы, сшитые по авторской модели. Рядом с ними стояли рабочие в набедренных повязках и люди в национальной одежде, прибывшие из самых разных уголков Индии. Среди них были старые и молодые, богатые и бедные. Глаза их то и дело обращались на нас с Карлой, двух бледнолицых иностранцев. Некоторые были явно шокированы тем, что в их ряды затесалась женщина. Но несмотря на всё общее любопытство, никто не подошёл и не заговорил с нами. Их внимание было в основном сосредоточено на настоящих монахах и гашиша. Приглушённые голоса переговаривающихся посетителей сливались с музыкой и обрядовыми песнопениями, лившимися из спрятанных динамиков. Ну и как это всё тебе? Это Невероятно. Глаза её блестели в мягком свете прикрытых абажурами ламп. Она была возбуждена и, возможно, немного нервничала. После курения чараса мышцы её лица и плеч несколько расслабились, на губах появилась улыбка, но в глазах проскакивали тигриные искорки. Это что-то ужасное и священное одновременно. И я никак не могу понять, что именно является ужасным, а что священным. Слово ужасное может быть не совсем подходит, но оно близко к истине. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Многозначительно кивнул я, довольный тем, что стоячие монахи произвели на неё впечатление. Она прожила в Бомбее 5 лет и много раз слышала о монастыре, но была здесь впервые. По моему тону можно было подумать, что я тут завсегдатай. На самом же деле опыт у меня был весьма ограниченный. Без пробакера с его хирующей улыбкой нас сюда вообще не впустили бы. Один из стоящих монахов подошёл к нам вместе с мальчиком-прислужником, державшим серебряный поднос с чаросом, челумами и прочими принадлежностями для курения. Другие монахи растянулись по всему коридору и покачиваясь, распевали молитвы и курили. Тот, что подошёл к нам, был высок и худ, но ноги его страшно распухли. На них пульсировали чудовищно разбухшие канаты вен. На осунувшемся лице отчетливо выступали височные кости, а под мощными скулами начинались глубокие впадины щек, переходившие в крепко сжатые голодные челюсти. Огромные глаза светились из-под бровей таким безумством, тоской и любовью, что он вызывал одновременно страх и безмерное сострадание». Монах приготовил нам челумы, покачиваясь из стороны в сторону и улыбаясь отсутствующей улыбкой. Он ни разу не поднял на нас глаз, но улыбался нам как старый друг со снисхождением и пониманием. Он стоял так близко ко мне, что я видел каждый прутик его кустистых бровей и слышал прерывистое дыхание. Воздух выходил из его лёгких с шумом, напоминавшим шелест волн, набегающих на берег. Закончив приготовление, монах посмотрел на меня, и я на миг затерялся в том мире, который открылся мне в его глазах. На какой-то момент я почти почувствовал всю бесконечность его страданий и силу воли, позволявшую ему переносить их. Я почти понял его улыбку, в которой светилось безумство. Я был уверен, что улыбка предназначалась мне, что он хочет, чтобы я понял. И я постарался ответить ему глазами, что я почти чувствую его состояние, почти ощущаю. Затем он поднес чулум ко рту, раскурил его и передал мне. Возникший на миг контакт с его бесконечной болью стал ослабевать, видение поблекло и растаяло вместе с клубами белого дыма. Монах повернулся и, шатаясь и бармача молитву, медленно направился в другой конец помещения. В этот момент пронзительный крик прорезал воздух. Все повернулись ко входу с улицы, откуда крик донёсся. Возле железной калитки стоял человек в красном тюрбане, жилете и шёлковых шароварах, в костюме одного из северных индийских племён, и вопил, что было мочи. Прежде чем люди успели понять, в чём дело и как-то отреагировать, человек выхватил висевшую на поясе саблю и, подняв её над головой, направился широким шагом вдоль прохода. При этом он смотрел, не отрываясь, прямо на меня. Что именно он кричал, я не мог разобрать, но намерения его были предельно ясны. Он собирался напасть на меня. Он хотел убить меня. Люди по сторонам коридора инстинктивно вжались в стены. Стоячие монахи поспешили убраться с его пути. Дверь позади нас была заперта, я был безоружен. Человек приближался к нам, крутя обеими руками саблю над головой. Деваться было некуда. Я оставалось только постараться отразить его нападение. Я сделал шаг назад правой ногой и поднял сжатые кулаки, заняв стойку карате. 7 лет обучения в восточном единоборстве пульсировали в моих руках и ногах. Я не испытывал страха. Как все известные мне ожесточённые люди, я по возможности избегал столкновений, но если схватка становилась неизбежной, я получал от неё удовольствие. Но в самый последний момент какой-то человек отделился от стены, перехватил выступавшего с церемониальным шагом меченосца поперёк туловища и с силой бросил его на пол. Сабля выпала и откатилась к ногам Карлы. Я поднял её, а наш спаситель прижал нападавшего к полу, вывернув его руку за спину и одновременно затянул ворот его рубашки на шее, затрудняя дыхание. Гнев и безумие, владевшие воякой, сразу утихли. И он пассивно подчинился более сильному. Несколько человек, очевидно знавших его, подхватили его под руки и вывели на улицу. Затем один из них вернулся, подошёл ко мне и требовательно глядя в глаза, протянул обе руки за саблей. Поколебавшись, я отдал ему саблю, он поклоном попросил у нас извинения и покинул притон. Все разом возбуждённо заговорили. Я с тревогой посмотрел на Карло. Глаза ее расширились, на губах играла удивленная улыбка, но происшествие явно не выбило ее из колеи. Успокоившись на ее счет, я направился к человеку, выручившему нас. Это был мужчина чуть выше меня, мощного атлетического сложения. Густые черные волосы, намного длиннее, чем у большинства бомбейцев в те дни, были собраны в косичку на затылке. На нем были черная шелковая рубашка и свободные черные брюки, на ногах черные кожаные сандалии. Я представился, и он в ответ назвал своё имя Абдулла Тахири. "Я твой должник, Абдулла", сказал я, улыбаясь достаточно учтиво, но с искренней благодарностью. Он обезружил человека с саблей с таким убийственным изяществом, что казалось, это далось ему без всяких усилий. Но я понимал, что это ложное впечатление. Я знал, сколько смелости и мастерства для этого требуется и как важно уметь инстинктивно рассчитать все движения. Абдулла Тахири был прирожденным борцом. «Еще чуть-чуть, и мне пришлось бы плохо». «Без проблем. Этот человек был пьян или потерял рассудок». «В каком бы он ни был состоянии, я твой должник». «Да брось». Рассмеялся Абдулла, обнажив белые зубы. Смех его был естественен и исходил из глубины груди. Поистине он смеялся от всего сердца. Глаза его были такого же цвета, какой приобретает песок у тебя на ладони за несколько минут до того, как солнце опустится за морской горизонт. Всё равно я хочу, чтобы ты знал, что я тебе благодарен. Ладно, ответил он, хлопнув меня по плечу. Я вернулся к Карли и Пробакеру. Когда мы выходили, Абдулы уже не было видно. Улица была пустынна. Через несколько минут мы поймали такси. По пути в коллабу Карла не заговаривала со мной. Я тоже молчал, расстроенный тем, что моя попытка доставить ей удовольствие закончилась так сумбурно и едва не плачевно. Только про Бакеру ничто не мешало болтать. «Какое чудесное повезение! Я так и думал, что этот тип изрубит нас на мелкие кусочки! Некоторым людям нельзя курить чарос, не прав ли я? Некоторые люди становятся слишком сердитыми, когда их мозги расслабляются!» Возле Леопольда я вышел из машины вместе с Карлой, попросив пробакера подождать меня. Волны вечерней гуляющей публики огибали наш островок молчания. Ты не зайдёшь? Нет, ответил я, жалея, что не выгляжу тем суровым героем, каким я представлялся себе в этой сцене весь день. Я сейчас возьму свои вещи в индийской гостинице и перееду в трущобы. И знаешь, Я не буду появляться в Леопольде в ближайшее время, да и в других местах тоже. Мне надо, ну, в общем, встать на ноги, понимаешь? Надо прочно стоять на ногах. А потом А о чём я говорил? О своих ногах. Ну да. Надо предпринимать какие-то шаги, с чего-то начать. То есть это что-то вроде прощания? Да нет. То есть да. И при этом ты только-только вернулся из деревни Да, из деревни прямо в трущобы, гигантский скачок Главное при этом устоять На ногах, да, я понимаю Послушай, есть ли это из-за денег? Нет, нет, я хочу этого Тут не только деньги, дело в том... Секунды три я колебался, не поделиться ли с ней своей визовой проблемой Её подруга Летти знала кого-то в отделе регистрации иностранцев. Она помогла с визой Маврициу и, наверное, могла помочь мне. Но я ничего не сказал ей и просто улыбнулся. Если бы я рассказал ей о визе, это вызвало бы вопросы, на которые я не мог ответить. Я был влюблён в Карлу, но не был уверен, что могу ей полностью доверять. Когда живёшь вне закона, то доверяешь не всем, кого любишь. Понятно, что для тех, кому нечего бояться, справедливо прямо противоположное. Дело в том, что, мне кажется, это будет интересно. Настоящее приключение. Мне даже не терпится туда переехать. Хорошо. Но ты знаешь, где я живу. Заходи, когда представится случай. Ну, конечно. Конечно. Заверил я ее, и мы оба улыбнулись, зная, что я не зайду. А ты знаешь, где я буду жить вместе с прабакером. Так что заходи тоже. Она взяла меня за руку и наклонившись, поцеловала в щёку. Затем повернулась, чтобы уйти, но я задержал её руку в своей. Ты не дашь мне на прощание какой-нибудь совет? Нет. Я дала бы тебе совет только в том случае, если бы мне было безразлично, что произойдёт с тобой. Это было кое-что. Немного, конечно, но достаточно, чтобы держаться за это и надеяться. Она ушла. Я смотрел, как она вошла под арку и растворилась в яркой, беспечной и ненадежной атмосфере Леопольда. Я знал, что дверь в её мир для меня закрылась, по крайней мере, на какое-то время. Пока я живу в трущобах, это маленькое царство света будет для меня недоступно. Трущобы спрячут и поглотят меня, и я исчезну в них так же бесследно, как если бы этот чокнутый с саблей перерубил меня надвое. Я забрался в такси и посмотрел на пробакера, чья улыбка олицетворяла теперь для меня весь мой мир. Ты, Каин, чало. Ну вот и всё. Поехали. Спустя 40 минут мы затормозили напротив трущоб в кафе-рейде, рядом с центром мировой торговли.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 заставляя бояться того места, которое служило для них убежищем, спасение от несравненно худшего удела нежели жизнь в трущобах. И мне ведь тоже, при всех моих страхах перед этим столпотворением и его божеством, было знакомо существование куда более скверное. Настолько скверное, что я бежал от него, перебравшись через тюремную стену и оставив позади всё, что я знал, всё, что я любил, всё, чем я был. Вот это будет теперь твой дом, Лин. Заходи, познакомься. Громко объявил про бакер, стараясь перекричать детский гомон и останавливаясь перед одной из хижин. Клачуга была такой же, как и все окружавшие её. Крыша излужил лист чёрной пластмассы, а опорными балками бамбуковые шесты, связанные бичёвкой из кокосового волокна, между которыми были натянуты изготовленные вручную тростниковые циновки.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 У меня была пара проволочных вешалок, на которых я развесил в самом высоком углу свою одежду. В это время пробакер окликнул меня с улицы. Я вышел и увидел перед собой пробакера, Джонни Сигара, Раджу и ещё несколько человек. "Это Ананд, твой сосед с той стороны, с левой", представил мне пробакер высокого, красивого молодого сикха, чьи длинные волосы были обмотаны жёлтым шарфом.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 Же тендер был приземистым толстяком. Он всё время радостно улыбался и энергично потирал свой животик. Его жена Радха в ответ на мой почтительный кивок и улыбку тоже улыбнулась и приветственно прикрыла лицо красным платком, зажав его конец в зубах. Знаете, мне кажется, на часах пожар, неожиданно произнёс Ананд светским тоном. Он приподнялся на носках, защитив глаза рукой от вечернего солнца и вглядываясь вдаль поверх чёрных крыш. Все посмотрели в ту же сторону, наступила липкая тревожная тишина. И вдруг в нескольких сотнях метров от нас к небу взметнулся пышный султан оранжевого пламени. Раздался раскатистый взрыв, будто из пулемёта прошили стену металлического сарая. Все, сломя голову, кинулись в том направлении.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 Я подкинулся к женщине, пытаясь сбить с нее пламя своей одеждой и телом. Тут подскочили на помощь другие, и я помчался дальше. Женщина была еще в сознании, когда я оставил ее, но в голове у меня стучала мысль. «Для нее все кончено. Она не выживет». И вот я оказался прямо перед ужасающей раздинутой огненной пастью. Огонь вздымался в высоту на несколько метров.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 Казима Ли разделил людей на две команды, в то время как одна из них старалась притушить огонь, другая сносила стоявшие на пути огня хижины, чтобы лишить его топлива. Приходилось, однако, постепенно отдавать огню всю большую территорию, контратакуя, когда он ослабевал. Следя за надвигающимся огненным фронтом, главнокомандующий палкой направлял своих бойцов на наиболее опасные участки. Когда Казима Ли заметил меня с почерневшей рубашкой в руках, полированный бронзией, его глаз промелькнуло удивление. Однако он без лишних слов указал мне палькой на огонь. Я с облегчением и гордостью подчинился его приказу и присоединился к одной из групп. В ней же оказался к моей радости и Джонни Сигар. Всё в порядке! крикнул он, задыхаясь от дыма. Его слова выражали не столько вопрос, сколько желание поддержать меня. Всё в порядке! Нужна вода. Воды больше нет. Цстерна пуста.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 Лицо пробакера было покрыто таким толстым слоем копоти, что его глаза и зубы сверкали, как у какого-то сверхъестественного существа. В прошлом году во время большого пожара сгорело треть всего Джопатпати. Каждый третий дом, всего больше 2000 калаш, и больше 40 человек умерли. Это слишком много, ли инфа вер мне. А в этом году очень удачный пожар, и наши дома уцелели. Да у покойб хагван душу нашего брата Рачу.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 Лицо и тело её не пострадали, но ноги были сильно обожжены. Кожа на них почернела и растрескалась. Девочка кричала от ужаса и боли. Скажи им, чтобы они не бежали за нами, и помоги мне добраться до моей хижины. У меня есть лекарства и бинты. Про бакер не раз видел мою внушительную походную аптечку, содержащую бинты, тампоны, мази и кремы, дезинфицирующие растворы, зонды и хирургические инструменты.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 Уже за полночь муж Радхиджи Тендра потянул меня за рука в мою хижину, где прямо на земле было разослано одеяло ручной вязки. Раздевшись, я без сил рухнул на него и погрузился в свой первый сон в трущобах. Когда я открыл глаза через семь часов, мне показалось через семь минут, то увидел парившее в воздухе надо мной лицо пробакера. Я поморгал и протер глаза. Это действительно был пробакер. Он сидел на корточках, подперев голову руками. Слева от него на корточках сидел Джонни Сигар, справа Джетендра. "А доброе утро, Линваба", сказал он, встретившись со мной взглядом. "Ты так громко храпишь, просто потрясающе". Джонни сказал: "Можно подумать, здесь быка привязали". Джонни подтвердил это кивком, а Джетендра покачал головой из стороны в сторону. Старая сарабай знает первоклассное средство для храпения. Она может воткнуть тебе в нос очень острый кусочек бамбука длиной как мой палец. И после этого никакого храпения. Бац! Калас! Я сел на одеяло и потянулся. Спина и плечи затекли, глаза всё ещё резало после борьбы с огнём, а волосы, казалось, пропитались дымом. Всё помещение пронизывали копия утреннего света, проникавшего сквозь дыры в стенах. Что ты тут делаешь, право? Давно вы так сидите? Не очень давно, Лин. Может, вы только полчаса? Знаешь, это не очень-то вежливо сидеть и смотреть, как человек спит. Прости, Лин. Мы в Индии можем смотреть иногда, как каждый спит. Мы говорим, что лицо, когда оно спит, друг всего мира. Твоё лицо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 Они открыли дверь, и солнце вонзилось в мои воспаленные глаза. Заморгав, я вышел в сверкающее приморское утро и обнаружил возле хижины человек тридцать, если не больше. Они сидели друг за другом на корточках, образуя очередь, хвост которой пропадал где-то за углом. «Пошли!» — дернул меня за рука в пробакер. «Куда?» «Значала в туалет. Ты ведь должен сделать опорожнение, не прав ли я?»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 Они и так ждут уже больше часа. И если бы тебя не было с нами, они всё равно бы ждали, только неизвестно чего. А ждать неизвестно чего это убивает сердце человека, неправ ли я? А сейчас они ждут известно чего? Тебя. А ты очень даже известно чего, Лин Шантарам. Если ты простишь, что я говорю так прямо в твоё задымлённое лицо и торчащие во все стороны волосы. Но сначала ты должен делать омовение, а потом мыться и завтракать.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 Он инстинктивно сделал этот шаг. Если бы Абдулла не остановил этого сумасшедшего, и он добрался бы до нас, то именно мне пришлось схватиться бы с ним. Возможно, я сумел бы спасти нас. Мне приходилось драться с противниками, которые были вооружены дубинками и ножами, и я справлялся с ними. Но это не умаляло мужества и героизма, проявленного Пробакером. Пробакер нравился мне с каждым днём всё больше.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 Как прибывающий прилив затапливает камень на берегу Об этом радал, жаке натота है. Kya karo hai kuch kuch hota hai